в одиннадцать часов по заведенной уже традиции с чашками кофе в руках мы сидели за столом итак господам пора подводить некоторые итоги предложила я после того как ознакомила присутствующих с записью телефонного разговора братьев ершовых я не очень понимаю что собственно подводить пожал плечами соколов про ларина в исследователю говорить не хотите а ершовы действительно вроде и ни при чем ваша запись сами понимаете Это если и улика, то только вашего преступления, а отнюдь не их. — Какого это ее преступление вступился за меня возмущенный Горобец. Установка подслушивающего устройства в кабинете полковника милиции, — спокойно пояснил Соколов. — Подождите спорить, — вмешалась я. Под итогами я понимаю прежде всего установление общей картины преступления, а уж потом будем решать, как засадить за решетку его авторов и исполнителей. Лично у меня нет никакой картины, честно признался Горобец. Даже наоборот, чем больше мы об этом узнаем, тем запутаннее все это мне кажется. Нет, не согласился с ним Соколов. Что касается убийства Эммы, здесь все ясно. Почти все, подумав, поправился он. Во всяком случае, мы знаем, кто ее убил. Правда, не совсем понятны причины этого убийства. Я даже подозреваю, что убить хотели не Эмму, а Татьяну. «Обеих!» – мрачный изрек Горобец. «Возможно, что обеих!» – согласился Соколов. «Но убийство Татьяны могло носить вспомогательный характер, просто чтобы не оставлять живых свидетелей. Благодаря вашему мужественному и решительному вмешательству замысел бандитов частично провалился. Но это позволило нам узнать только убийц Эммы. Причины и обстоятельства убийства Роговой от этого не стали яснее». Понятно, что Ершовы здесь замешаны, но не более того. «Согласен», — с важным видом изрек Горобец. «У вас, очевидно, есть другие соображения на этот счет», — обратился ко мне Соколов. «Да, есть, но скорее не другие, а дополнительные, скажем так. Не окажете ли нам любезность поделиться ими?» «Интересно. А иначе зачем тогда мы здесь собрались?» — буркнул Горобец. «Разумеется, поделюсь», — согласилась я. «У меня есть гипотеза, которая, на мой взгляд, объясняет все имеющиеся в нашем распоряжении факты, но я прошу отнестись к ней предельно критически, потому что мне самой она порою кажется абсолютно дикой и невероятной. Может быть, вы найдете в ней какое-либо противоречие». «Излагай», — деловито предложил Горобец. «Должна признаться, что эта мысль внезапно пришла мне в голову во время моей беседы с полковником Ершовым». И тогда же, кстати, я приняла окончательное решение установить подслушивающее устройство. Это произошло, когда он неожиданно вспылил в ответ на мое замечание о том, что убийство Эммы его интересует меньше, чем убийство Роговой, потому что первое не освещается центральным телевидением. «Но это же естественно!» — вмешался Соколов. «Общественное мнение и должно влиять на ретивость полиции. Как же иначе?» «Вот именно!» — согласилась «Я». На что же тут обижаться? А он обиделся? Или испугался? Но чего? Того, чего в основном и боятся преступники. Правды? Какой? Хором воскликнули мои собеседники. Сначала вы мне ответьте, Евгений Петрович. А почему, собственно, общественное мнение, как вы изволили выразиться, больше интересуется убийством Роговой, а не Эммы, которой мы с вами, кстати, и фамилии-то не знаем? А ведь эти преступления во многом сходны. Убили одну проститутку, потом вторую. Какая разница? — Ну, обстоятельства первого убийства были довольно необычны, — неуверенно пояснил Соколов. — Они-то и привлекли внимание общественности. — Извините, Евгений Петрович, — возразила я, — чтобы оценить обстоятельства дела, общественность должна как минимум быть с ними знакома, а я что-то не видела по телевидению такого вдохновенного репортажа, О втором убийстве, как было первым. К чему вы, Танечка, клоните? А к тому, что когда телевизионщик говорит об общественном мнении, то на самом деле речь идет главным образом о его собственном мнении. Вы хотите сказать, что мы навязываем свое мнение общественности? Конечно, как же иначе? И тот, кто делает это успешнее, считается более квалифицированным специалистом. Это спорное утверждение. Напротив, оно скорее тривиально. Воспринимается мнение того, кого слушают. Слушают того, кто говорит интересно. Тот, кто говорит интересно на телевидении, ценный сотрудник. Вот и вся логика. Но я не об этом. Есть и оборотная сторона медали. Внимание аудитории – своего рода наркотик. Чтобы тебя все время слушали, необходимо постоянно искать темы, интересные для слушателей. На одной технике не выедешь. А это значит, что волей-неволей приходится идти на поводу у аудитории. В итоге тот, кто успешнее манипулирует, сам более подвержен манипуляции. Или другими словами, чтобы вы не подумали, что в мои намерения входит сказать вам нечто обидное. Наши недостатки являются продолжением наших же достоинств. Я, кажется, начинаю понимать, куда вы, Танечка, клоните. Вы, очевидно, в своих рассуждениях взяли за основу мои слова, сказанные при нашей первой встрече, о том, что я почувствовал себя игрушкой в чьей-то игре. Верно? Абсолютно верно, Евгений Петрович. Слушайте, кончайте философствовать, — вмешался заскучавший Горобец. Я словно на лекции в университете вдруг оказался. Мы зачем здесь собрались? преступников изобличать или диспут устраивать. Давайте ближе к делу». «Хорошо», – согласилась я, – «к делу, так к делу». Итак, моя гипотеза выглядит следующим образом. Фирма «Сирена» готовится выбросить на рынок, в том числе и международный, несколько новых для нее видов продукции. Для этого необходимо провести достаточно мощную рекламную кампанию, что требует немалых средств. Фирма либо не обладает необходимыми для этого финансовыми ресурсами, либо просто желает их сэкономить, постаравшись каким-либо способом привлечь к себе внимание средств массовой информации, главным образом телевидение. В качестве такого способа выбрано убийство. Очевидно, руководству фирмы, выходцам из криминального мира, подобные решения кажутся более приемлемыми, чем какие-либо другие. Операцию поручено было провести, скорее всего, Ершову-младшему, заручившись, разумеется, поддержкой Ершова-старшего. В качестве жертвы наметили проститутку по вызову. Отбором подходящей кандидатуры занимались Ершов с Лариным на той злополучной квартире. Само убийство было обставлено таким образом, что телевизионные съемки места преступления сопровождались неизменно рекламой фирмы «Сирена». Жертва выбрана и подготовлена так, чтобы, с одной стороны, выглядеть достаточно сексуально для привлечения внимания, а с другой – не быть слишком обнаженной, дабы не возникли ограничения показа перед любой аудиторией. Надпись на плакате над убитой и распятие были использованы с целью, помимо криминального и сексуального, возбудить также мистический, политический и националистический интерес аудитории, что с блеском и оправдалось на практике. Телевидение было приглашено раньше милиции чтобы произвести съемки качественные и без помех. Определенную роль в этом, несомненно, сыграл Ершов-старший. Назначение фирмой награды за поимку преступника было сделано, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание средств массовой информации. Вот, собственно, и вся моя гипотеза. Я умолкла и допила остывшие остатки кофе.